Глава 32. Три неприметные машины с полицейскими притормозили, как только с дороги стала видна ферма Жиля и остановились у изгороди в 30 метрах от решетчатых ворот. Без 15,2 ританкур в голубой блузке с папкой под мышкой, как и положено служащей мэрии, вошла в ворота. Сквозь просвет в живой изгороде мужчины наблюдали, как она ленивой походкой усталой чиновницы, явившейся сюда по долгу службы, прошествовала по лугу и даже остановилась у старой яблони и понаблюдала за парой синиц. Она видела, что хозяин наблюдает за ней через застекленную дверь. Он открыл раньше, чем она успела позвонить. Это был действительно очень высокий, крепко сбитый мужчина, некрасивый, коротко стриженный, с расплющенным носом и неполным комплектом зубов. «Что вам надо?» – не поздоровавшись спросил он. «Добрый день, месье», – самым невинным голосом произнесла Ританкур. «Извините, что я вас побеспокоила. Мы проводим перепись», – объяснила она, показав бланки мэрии Камбура. «С какой целью?» «Чтобы посчитать количество людей, проживающих во всех коммунах региона, месье. Обещаю, это займет минуту или две, не больше». «Ладно, задавайте свои вопросы, только быстро». Склонившись к своим бумагам, Ританкур разглядела заткнутый за пояс пистолет. «Вас не очень затруднит, если я войду и разложу свои бумаги». «Ладно», — повторил он, — «садитесь и задавайте уже свои вопросы, достали эти зануды из мэрии». «Я тут ни при чем, месье, нас связали. «Говорю же, ладно, приступайте». «Сколько человек проживает в доме?» «Только я». Прислуги нет. Родственников нет? Нет. Значит, запишем. Один человек, — проговорил Ританкур, заполняя бланк. Вот видите, уже все. В этот миг в дом ворвались Матье и Адамберг и встали по обе стороны от хозяина. Но жили, в мгновение ока выхватил пистолет и, взведя курок, прижал дуло к колбу Ританкур. Дернитесь, и я ее пристрелю, ясно, ищейки, как я сразу не понял. Оба комиссара замерли, оценивая свои шансы и понимая, что они нулевые. «Но ты вставай!» — приказал Жиль, обхватил правой рукой шею Ританкур и сдавил, едва ее не задушив. «Бросайте пушки живо, дурацкие полицейские штучки!» Стволы упали на пол, а Жиль еще сильнее стиснул шею Ританкур. Матье и Адамберг беспомощно наблюдали, как багровеет ее лицо. Она резко опустила руку на левое запястье бандита и вывернула его с такой силой, что тот уронил пистолет. От боли он слегка ослабил захват, и пальцы ританкур, словно клещи, стиснули его предплечье. Рывком подав бедра назад, она слегка пригнулась, опустила голову, оторвала жили от пола и перекинула через себя, разжав пальцы, прежде чем он грохнулся на каменный пол. Адамберг надел на него наручники, а матю тем временем держал его на прицеле. «Черт подери, лейтенант, как вы это сделали?» — растерянно спросил Матьё. «Вы же сами видели. Приподняла его, протащила над собой, надо было просто дернуть как следует, и бросила на обе лопатки. Вот и все. Но его габариты...» «Средний вес», — заявила Ританкур, сморщив нос. «Не так трудно справиться». «Ладно», — сказал Адамберг, поднимаясь, — «вы его не сильно покалечили, только большая шишка на затылке». «Знаете, я его все-таки не на диван укладывала. Еще чуть-чуть, и нас бы не было». «Как хорошо, что я отправил с дипломатической миссией именно вас», — вздохнул Аденберг. «Но я подверг вас опасности. Мы не думали, что у него будет при себе оружие». «С таким типом, как он, я не подвергалась никакой опасности, поверьте, комиссар, и не вините себя». Матье вызвал пятерых жандармов и специалиста по сейфам, и обыск начался. Комнаты были невелики, и поиски продвигались быстро. В глубине чердака, заплетенным сундуком и пирамидой из старой поломанной мебели, обнаружился сейф, погребенный под кучей тряпья и слоем паутины. Специалист осмотрел двойной циферблат замка и присвистнул. «Зателево», — сказал он, — «работай минимум на час». Жиль, пунцовый от злости, скалил зубы, словно собираясь кусаться. Он орал и ругался так громко, что ретанкур не выдержала, сунула ему в рот кляпы и наступила тишина. Он не просто бесился от ярости, потому что его скрутили, но и изнемогал от стыда от того, что это сделала женщина. Взяв ключи от машины, Адамберг повел Виеренко, Наэля и Вердена в гараж. Матью остался со своим специалистом по сейфам. Ританкуры вместе с Бероном стерегла жили, а Меркаде спал за столом, уронив голову на руки. Они открыли ворота, свет хлынул в помещение, где не обнаружилось ничего, кроме машины. «Ничего», — буркнул Наэль. «Есть», — сказал Адамберг и зажег светильник на потолке. «Лакомый кусочек. Машина!» «Ни малейшего следа крови. Этот тип все подчистил». «Слишком хорошо подчистил», — произнес Адамберг, опускаясь на колени рядом с колесом. «Вы когда-нибудь видели пыльные и грязные протекторы с идеально чистыми канавками?» Парень так старался, что протер их все, однако это бросается в глаза. Что же он искал? Конечно же, пробку. «Да», — согласился Вейренг, — крошку, которую мы нашли на подъездной дороге. Рабик, вероятно, сообщил ему, что его контора недавно привозила туда этот материал. «Проверим. Спросим Эстельберту». «Я этим займусь», — живо откликнулся Адамберг. «А пока что поищем, не осталось ли кусочков пробки после чистки. Может, он что-то пропустил». «Он работал при искусственном свете, в черных канавках не все разглядишь». Все приступили к осмотру, каждый занялся своей шиной. Они несколько раз слегка откатывали машину, чтобы изучить всю поверхность протекторов. В сумме Веренк сложил в пакет 22 мелких фрагмента пробки. «Очень маленькие, но вполне убедительные», — сказал он. «Парень работал ночью и просто не мог их разглядеть, они слишком мелкие». «Это доказывает, что его машина действительно побывала на дороге возле дома доктора», — произнес Адамберг. «Остается только отправить все в Рен, в лабораторию. Теперь посмотрим, как там дела с сейфом». Специалист заканчивал работу под внимательным взглядом матье. Он повернул последнюю ручку и открыл тяжелую металлическую дверцу. «Деньги. Очень много денег и драгоценности, и оружие разных калибров, и документы» фотограф сделал снимок открытого сейфа. Матье, достаем содержимое, фотографируем предмет за предметом, потом изучаем подробнее». Они разложили на старой хозяйственной сумке пачки банкнот, два браслета и одну сверкающую подвеску, четыре ствола, три паспорта, пять удостоверений личности и пять карточек водительских прав. «Самое старое удостоверение и есть подлинное», сказал Адамберг, изучая документы один за другим. Вот, выдано 54 года назад, РВ Пуликен, место рождения Камбур. На фото мальчик лет двух-трех. Новое удостоверение тот же мальчик получил в 19 лет, имя то же самое, место жительства Рен. Нарбер нам так и сказал. Значит, Пуликен связался с Пьером Рабиком и Пьером Легию, когда они вместе учились в Камбурском колледже, потом в лице и в Рене. Что еще есть в сейфе, матье? «Юношеские любовные письма и, кажется, семейные фото». «Оставим любовные письма и семейные воспоминания, а остальное отвезем в Рен, туда же на допрос доставим и нашего парня. Возьмем с собой Ританкур, она свидетельница вооруженного нападения. Надо, чтобы кто-нибудь пересчитал деньги, прежде чем начнется допрос». Два комиссара вернулись к Берону и Ританкур, которые мирно болтали, как ни в чем не бывало, в то время как Эрве Пуликен рычал, лежа на полу с кляпом во рту и бешено извивался. Спортивная доблесть Ританкура, которой Адамберг поведал Берону, лишь усилила его неизменное восхищение ею. Он пожалел, что все пропустил. «Как можно сбить с ног парня, который целится в тебя из пистолета?» не унимался Берон, снова и снова допрашивая Ританкура. «Я же вам сказала, лейтенант, я ничем не рисковала. Его ладонь пиралась в мое плечо. Не нужно было только вывернуть ему запястье». Кажется, я ему все-таки крепко врезала, но точно не помню. Потом просто схватила его покрепче за руку, как за ручку чемодана и бросила на пол. Честно говоря, ничего сложного. Ну, все равно, восхищенно прошелестел Беррон. Все равно. Эй, ты, кончай бузить, у нас от тебя голова лопается, приказала Ританкур, тряхнув за плечо Эрве Пуликена. Хорошо еще, что я сдержалась, а не то врезала бы тебе рукояткой по черепу, ты бы сейчас спокойно лежал и отдыхал. Команда разошлась по трем машинам, но только одна из них, с задержанным и двумя комиссарами, отправилась в Рен, где должен был пройти допрос. Боюсь, человек Рабика не скажет нам ничего интересного, произнес Адамберг. Хозяин может приказать его убить даже в камере. Все это знают. Прежде чем ввести Рве Пуликена в комнату для допросов, Адамберг аккуратно спрятал в шкаф все вещественные доказательства, чтобы задержанный их не видел. Пуликен сел за пустой стол напротив двух комиссаров. На секунду у него появилась надежда, что они не добрались до сейфа. «Эрве Пуликен или Жиль Ламбер, как указано в вашем последнем удостоверении личности, вы доставлены на допрос в статусе подозреваемого в убийстве доктора Лаига Жафре, совершенном вечером в пятницу, 5 мая, а также в многочисленных грабежах, в сокрытии краденных денег и драгоценностей, в использовании поддельных документов и в других преступлениях, которые будут рассмотрены позднее». «Не знаю никакого Жафре», — хриплым голосом заявил Ламбер и пожал плечами. «Верно, вы его не знали, но вы выполняли заказ, получив точные инструкции». Адамберг впервые слышал, как Матье изъясняется на официальном языке, в чем сам он был не силен, а потому решил, что будет лучше, если его коллега начнет допрос, как положено, по всей форме. «Правда, что ли? И с каких пор люди убивают незнакомцев по чьей-то просьбе?» С тех пор, как за это стали платить. «Денег у меня нет, можете проверить мой банковский счет». Мы это уже сделали. Вы действовали по приказу вашего босса Пьера Рабика, проживающего в Камбуре? Не знаю такого. Прекрасно знаете, поскольку вы вместе учились в колледже в Камбуре и лицее в Рейне, о чем достоверно свидетельствует администрация этих учебных заведений, основываясь на книгах, записей и школьных фотографиях. «Вы семь лет учились в одном классе с Пьером Рабиком, и его имя вам ни о чем не говорит?» — вмешался в разговор Адамберг. «При том, что вы были неразлучены с ним и с его шпаной. Это даже нельзя назвать провалом в памяти. Это целая пропасть». «Если в их книгах значится «Жиль Ламбер», можете меня повесить». «Охотно окажу вам эту услугу, ведь «Жиль Ламбер» — не ваше настоящее имя, не так ли?» «Но к этому мы вернемся позже. На данный момент речь идет об убийстве доктора Жафре. Жиль ерзал на стуле, поглаживая пострадавшие запястье, на которое врач наложил повязку. Ему не нравилось, что его допрашивает Адамберг. Что-то в этом полицейском нарушало работу его защитных механизмов. «Вы поставили свою машину на мощной дороге, пролегающей вдоль границы владения доктора», вновь заговорил Матьё. «Следы крови тянутся с места убийства до дороги, где мы обнаружили место стоянки автомобиля. Кровь это...» мы получили результаты из лаборатории, полностью соответствует крови доктора Жафре. «Моя машина давно не выезжала из гаража!» — закричал Ламбер. Конечно, выезжала. Адамберг встал, открыл шкаф и аккуратно положил на стол пластиковый пакет. «Узнаете?» — спросил он. «Возьмите, посмотрите внимательно». «Зачем? Впервые вижу». «Ничего подобного», — подхватил Матьео. Неделю назад доктор Жафре заказал пробковые теплоизоляционные панели в фирме «Ваш дом от Адая», расположенной в Камбуре. Это подтвердилось секретарь Эстельберту. Панели, видимо, были не самого высокого качества, потому что края раскрошились, и при тряске грузовика на камнях мостовой кусочки пробки сыпались на землю. Вы были об этом проинформированы, и по возвращении домой тщательно вычистили канавки на протекторах, скорее всего, влажными ватными палочками. Должен признать, я никогда не видел такого прилежного убийцы, как вы. Я никогда не чистил шины. По-вашему, я ненормальный? — По-моему, вы осторожный, — продолжал Матьё, — и мы знаем, что вы действительно почистили ваши шины, потому что, к вашему несчастью, протекторы были грязными и пыльными, в отличие от водоотводящих канавок и прорезей. Они были совершенно чистыми, черными. Поэтому мы прошлись по шинам после вас и обнаружили вот эти маленькие кусочки пробки. Жиль поджал и закусил губу. «Не упрекайте себя. Мы работали при дневном свете, а вы, ночью, включив светильник на потолке гаража, то, что вы их не заметили, это нормально. Это могло прилипнуть к шинам где угодно. Но не все развлекаются тем, что чистят канавки на шинах. Выехали по той дороге и бессмысленно это отрицать. Сравнение отпечатков шин, обнаруженных на том шоссе с отпечатками шин вашей машины, это подтвердит». Матье выдержал длинную паузу. Жиль тщетно искал выход. «Бессмыслица какая-то!» — раздраженно заявил он. «В минувший понедельник я ездил мыть машину!» «Надо сказать, ваша машина необычайно быстро запылилась. Чем вы зарабатываете на жизнь, месье Ламбер?» «Я водитель по вызову. Когда кому-нибудь нужна машина, он может позвонить мне хоть днем, хоть ночью. В это мое существенное преимущество перед таксистами. Ночью тариф двойной. На эти деньги вы и перестроили свой фермерский дом?» Я много чего умею делать руками, почти все сам помаленьку отремонтировал, провозился несколько лет. Вы уехали из Камбура совсем молодым. Где вы жили? В Сете? Это вас не касается. Никогда не бывали в Соединенных Штатах? Конечно нет, терпеть не могу эту страну. Почему же вы ее терпеть не можете, если никогда туда не ездили? Не зачем, там только бедняки да бизнесмены, набитые деньгами и больше никого. И телевидение, одни американские фильмы. «Пора», — подумал Адамберг, надел перчатки, снова подошел к шкафу, выудил оттуда два паспорта. Над же, как забавно!» — задумчиво проговорил он, листая один из них. «А тут указан перелет в Лос-Анджелес примерно 26 лет назад». «Не может быть!» — заявил Жиль. «Я никогда там не бывал!» «Нет, бывали», — сказал Матью, показав ему паспорт. «Согласен, имя в паспорте другое. Рене-Жене. Но фото ваше. Тут нет никаких сомнений». «Вы его подделали!» — заорал Жиль. «Полицейские это умеют! Они могут изготовить что угодно! Любой документ! Настоящая преступная банда! Вы все заодно!» «Настоящие преступники тоже все заодно!» — заметил Адамберг. «А вот тут отметка о возвращении во Францию», — продолжал Матьё. «Она поставлена 14 лет назад в паспорте на имя Поля Мерлена, но в нем тоже твоя рожа и твой сломанный нос». «Если мы сравним подписи, пусть даже измененные, то выйдем на кого?» «На тебя. Подлинных документов только два. И оба на имя Эрве Пуликена». «Это твое настоящее имя», — сказал Адамберг. «Хотя бы оно тебе о чем-нибудь говорит. А знаешь, что самое забавное, что ты вернулся из Штатов спустя всего 17 дней после Пьера Рабика. Смешно, да? Выходит, ни тебе, ни ему эта страна не понравилась». «Это подлог! Вы все это подделали!» — крикнул Жиль, вскочив и отшвырнув стул. «И это, и это, и это, и это тоже?» — спросил Матьё, разбрасывая веером по столу фальшивые удостоверения личности и водительские права. «Вы фальсификаторы — фальсификаторы!» — в бешенстве прохрипел Жиль, не в силах оторвать взгляд от разбросанных по столу поддельных документов. «Сколько денег ты говоришь у тебя на банковском счете?» — поинтересовался Матьё. «Восемь тысяч семьсот двадцать два евро!» «На твоем счете на имя жили Ламбера, а на других?» «Впрочем, какая разница? Эти счета просто слезы!» «На самом деле у тебя есть небольшой запас, вот этот!» «Сказал он, выкладывая на стол четыре увесистые банковские упаковки купюр в двести евро». 1 миллион триста тысяч евро! Или эти банкноты мы тоже сами нарисовали, чтобы сделать тебе приятное!» «Добавим сюда и безделушки», — проговорил он, положив на верхушку кучи сверкающий кулон и браслеты. «Это не мое!» — хрипло и торопливо пролаял жиль. «Кто-то вскрыл мой сейф, чтобы меня подставить!» «Конечно, это был подарок. В придачу к четырем пистолетам, не считая того, который был при тебе. Зачем тебе столько стволов? И кому выгодно тебя подставить? Зачем кому-то подставлять водителя такси? Может, объяснишь?» Пуликен тяжело сел. «Можно закурить?» — спросил он. «Скоро расколется. Это первый признак», — подумал Адамберг. «Он в растерянности. Ему нужно чем-то себя взбодрить». Комиссар достал пачку, сунул каждому по сигарете и поднес горящую зажигалку, потом вытащил пепельницу из-под кучи вещественных доказательств на столе. «Сигарета отвратительная!» «Да», — согласился Адамберг. «Скажу тебе, что я думаю», — выпустив струю дыма, произнес Матьё. «Лет в 1920 вы с Пьером Рабиком и Пьером Легию, может, с кем-то еще, кого мы пока не знаем, уехали из дыры, где одни лузеры, как говорил Рабик, и очутились в Сети, где начали разбоем добывать драгоценности и торговать наркотиками, доставляя их морским путем, и в итоге собрали достаточно средств, чтобы открыть игорный клуб. Он приносил доход, а заодно служил прикрытием». «Разбойные нападения закалили вас, вы стали частью уголовного мира и вызвали в сет несколько старых товарищей по Ренскому лицею». «Возможно, из тех, кто проявил криминальный талант, когда кромсал на части собаку сторожихи у нее на глазах, под руководством Рабика, который к тому времени стал вашим главарем. Вы восхищались этим вымогателем, этим садистом, уже тогда редкостно кровожадным. Между тем, полиция сэта почуяла неладное». Клуб приносил довольно скромный доход, а вы все жили на широкую ногу. Рабик, который взял себе кличку Бордо, продает клуб, вы щедро платите умельцам из воровского мира, они изготавливают вам фальшивые документы и паспорта, и после девяти плодотворных лет в сети банда направляется в Лос-Анджелес. Там-то вы и развернетесь, развернетесь вовсю. Вот где действительно крупная добыча, и чем больше получаешь, тем больше хочется, пока не сломаешь себе шею». Ваша карьера в Америке завершилась блестяще, незаконным присвоением наследства богатого американца. Как только фальшивое завещание было отправлено по почте, вы убили миллионера, применив банальные приемы уличных бандитов. Армес, поскольку застрелил американца именно он, потребовал долю побольше, но Рабик ему отказал. Вернувшись в Ловек, Рабик решил не ждать и спустя всего несколько дней прикончил своего бывшего сообщника, потому что видел в нем угрозу. Но что? «Как тебе эта история в общих чертах?» Из нескольких крошек пробки соорудили целую гору. «А это тогда что? Разве не гора?» Спросил Матье, указывая пальцем на кучу поддельных документов, денег, украшений, оружия. «Это подлая подстава, это все не мое. Пошли вы куда подальше!» Матье сделал знак двум жандармам, неподвижно охранявшим вход в помещение. «Отведите его в камеру», — велел он. «Можете обо мне не беспокоиться, я останусь здесь ненадолго», сказал Пулике, накинув взглядом обоих комиссаров. «Можно мне выкурить еще одну сигарету, прежде чем я уйду?» Адамберг протянул ему сигарету и поднес огонь. «Какие же они отвратительные, эти сигареты!» «Да!» — снова согласился Адамберг. «Тогда почему вы их курите?» «Из сентиментальности, но ты все равно не поймешь». «Да пофиг, скоро буду курить свои, не сомневайтесь».